Глава первая. Академия. Лорен Ортоган. Едва забрежил свет, я открыла глаза. Привычка. Комната, в которую меня определили, едва закончилось распределение по обмену студентами, мне нравилась. Пусть обмен произошел неравнозначный, ведь Есения не осталось вместо меня удовлетворять требования заслона гарпий, но я сумела выйти за границы рекреации. Киселева просто разорвала заклинание, созданное первоначально для защиты Гарпий и горгулей сумевших скрыться от титанов. «Да, давно это было. Чего уж вспоминать историю древних, коих уже нет в живых». Я посмотрела в зеркало и усмехнулась. На голове образовалось настоящее гнездо. Пришлось долго и упорно разглаживать белокурые пряди, чтобы они выглядели идеально. все таки меня назначили принцессой», От одной этой мысли я скривилась. Есения Киселева, иномерянка из мира титанов. А еще она стала моей, пусть не подругой, но старшей родственницей. Все же кровные узы, пусть и разбавленные, но между нами есть. Так вот, будучи единственной фурией, Еся потребовала у нового совета титанов восстановление Аскетона, небольшой империи павших фурий. Не все восприняли это требование положительно, Но Киселева обзавелась полезными связями, и те, кто ее поддержал, настойчиво задавили меньшинство. Решением совета было принято, аскетон подлежит восстановлению. Освобожденные Гарпии и гаргулье покидают рекреацию и отправляются на территорию фурий. Все ничего, да только заявление, что королевой будет не Есения, а я, огорошило меня и весь совет. Последняя правительница Аскетона была моей. «Пра-пра-пра...» «Хухлик ногу сломит, какая прабабка!» «Это не новость среди гарпий, но ведь я еще не стала фурией». «А закон ведьм гласил, что королевой становится первая новообращенная». «В летописи тому целые главы посвящены». «И вот вам здрасте. А если я вообще фурией становиться не хочу?» «Может, мне нравится быть гарпией?» «Я бы прекрасно справилась с задачей стражницы» отвернувшись резко от зеркала, бросила в расстроенных чувствах расческу. «Не хочу терять крылья». Плечики уныло поникли. Обретение фамильяра для ведьм Фурий сопровождалось обязательной потерей способности к полетам. Защитник и единомышленник требовал платы, но для меня она становилась непомерно высокой. Сердце сковывал стальной обруч. Когда я представляла минуты где не могу расправить крылья, появляющиеся за спиной по первому требованию. Я быстро оделась в академическую форму и накинула на себя плащ гарпий. Он особенный. Едва крылья появляются, плащ облеплял их, испаряясь из виду, а появлялся только после исчезновения перестых крылышек, бесшумно падая за спиной колдовской тенью. От этого казалось, что именно плащ является этой преобразующей силой — Многие враги так думали. Это была их фатальная ошибка, когда они пытались сорвать наши накидки. Даже в рекреации. А нам удавалось дать прикурить непонятливым, считающим, что нет гарпии, это «да». Но я люблю грубость и хочу изобразить из себя недотрогу. Стук в дверь оборвал мои не самые приятные воспоминания о прошлом. Взмах руки, и изящная белая преграда открылась, освобождая дверной проем. «Лори!» Есения, застывшая на пороге с поднятой рукой, быстро отмерла и улыбнулась. «Доброе утро. Ты хоть сегодня спустишься на завтрак или опять улетишь? Меня уже начинает беспокоить твое питание. Делинарий говорит, что ты самая странная девочка, которую он видел. И твоя диета». «Это не диета». Взмахом руки, выпустив магию, с напряжением проконтролировала уборку комнаты. «Ты же знаешь». «Да, скоро ты станешь Фурией» и не сможешь больше летать. Но это же не конец света. У тебя будет суперпомощник». Из руки Киселевой хлынул фиолетовый свет, и с громким хлопком на ладонь девушки шлепнулась пузатая крылатая жаба, тоже фиолетового цвета. «Мой жалик, например, бесценный товарищ». «Во-во, а ты кота за хвост тянешь. Там арган ждет. и Алия, и Леандра, и...» Я тяжело вздохнула и с разбега бросилась в окно. Лорин крикнула от неожиданности Есинея, не до конца привыкшая к наличию крыльев у некоторых раз сорура. Когда я достигла первых облаков, за спиной уже едва различались ругательства Киселевой. Я отдалась на волю свободы, уже считая минуты до потери крыльев. Одинокая слеза скатилась по щеке, но я упрямо смахнула ее, не позволяя настроению мешать полету. Семестр почти подошел к концу. Все экзамены я сдала с отличием, особенно боевые искусства, а по договору с Титанами наше с возвращение на болото Фурий — это все, что осталось от Аскетона, не считая руин, должно состояться сразу после ее первого года обучения. Работы у Верховных было запланировано слишком много — и Аскетон восстановить, и три разорванных источника объединить в один, как это было до бойни и полной ликвидации Фурий. А больше всего бесит, что я должна быть чуть ли не центровой фигурой этих действ. Впрочем, помочь Гарпиям и нашим мужчинам-горгулиям обрести дом я бы хотела. Да и потомки других раз не должны нести ответственность за ошибки своих предков. Еще раз тяжело вздохнув, ухнула вниз, уходя на снижение. Работы действительно слишком много, и позволить себе голодать каждое утро не есть хорошая идея.